Глава тринадцатая. Эри, Павловск, шестьсот девяносто пять километров от бункера. На привал остановились вынужденно. Поднялась метель. Привычно ушли в лес, схоронившись под елками, окружившими небольшой пригорок. «Если надолго замело, тут и встанем», — решил Серый. «Дальше не пойдем. Все равно по такой погоде далеко не уйти. А место хорошее». Мрак кивнул, Эри, как обычно, не спрашивали. Но если бы спросили, ответ был очевиден. Из вариантов идти или нет, Эри неизменно выбирала второе. Куда бы ни идти, лишь бы не идти. Переходы выматывали так, что на слово привал и серого, произносящего это слово, Эри была готова молиться. Она сидела на рюкзаке под разлапистой елью, укрывшись от разбушевавшейся пурги шалашом из еловых лап. Научилась этому у адаптов. Ветер в шалаш почти не проникал. И следить за тем, как кружит по поляне снегопад, Эри даже нравилось. На вершине пригорка, прямо посередине, тоже выросла ёлка. Одна единственная, стройная, изящная, с пышными ветвями и устремлённой в восьмокушкой. Снежные языки облизывали её, будто танцуя вокруг замысловатый танец. В лесу родилась ёлочка, прошептала Эри. В лесу она росла. Подумала, что в детстве представляла себе лесную красавицу из песенки, именно такой. На Новый год в бункере, в столовой обязательно появлялась ёлка. В детстве Эри была твёрдо уверена, что её приносит Дед Мороз. Годам к 7 начала сомневаться и подглядывать за взрослыми. Когда вывела их на чистую воду, она вспомнила вдруг, с какой дурацкой обидой рассказывала о своих наблюдениях Григорию Алексеевичу. Тот улыбнулся, подмигнул, и поздравил Эрис с тем, что теперь она тоже взрослая и может помогать устраивать праздник для малышей, наряжать ёлку, украшать столовую и заворачивать в красивую бумагу подарки. Эри посвящением во взрослой страшно возгордилась, и в ближайшие 3 года, до тех пор, пока не подросли следующие догадавшиеся, в бункере не было более ретивой украшательницы, чем она. Ёлку привозил в бункер пожилой ремесленник Тимофей. По полночи проводил в лесу, разыскивая достойную детского праздника красавицу. Даже когда изменился климат, и удушливая жара сменилась морозом и снегопадами, налаживал специально сконструированные санки, прицеплял к ногам широкие охотничьи лыжи и уходил в лес. Эри однажды слышала, как Вадим Александрович отчитывает Тимофея. Тимофей Степанович, Бога ради, ну кому нужно это геройство? В ваши годы бродить по лесу? Неужели нельзя нарядить искусственную ёлку? Мы ведь нашли в институтских лабораториях целых две. Обе прекрасно сохранились, одна даже наряженная, уже с игрушками. До сих пор помню, как радовался Михаил Натанович, когда её принёс. Ну, чем плохая ёлка? Хорошая, соглашался Тимофей. С начальством он никогда не спорил. Помру, наряжайте, что хотите. Хоть как-то с соранжереи. А пока я жив, детишкам будет радость. Оно же настоящее. Лесом пахнет. Праздником. А то, что потом это настоящее, желтеет и умирает, вас не беспокоит? Сердился Вадим. Каждый год мы выбрасываем загубленное дерево. Каждый год. Если бы вы их не трогали, уже бы целая аллея набралась. Ёлок вокруг полно, ворчал Тимофей. А детишкам счастье. Где еще-то живого лесу понюхают? Как хотите, Вадим Саныч, а я пошел. И впрягшись в самодельные санки на полозьях из алюминиевых полос, решительно устремлялся в лес. Пожилой ремесленник трипотню вообще не любил. Тихо, спокойно делал то, что полагал должным. Так и умер, нагнувшись к заевшему приводу токарного станка, посмотреть, что там за дрянь, и больше, не разогнувшись. Сердце, сказал тогда Вадиму Григорию Алексеевичу, Взрослые были слишком ошарашены бедой, чтобы обращать внимание на то, что происходит вокруг. Эри не отгоняли. Разговор она слышала. Тот год был последним годом настоящих ёлок. После смерти Тимофея в столовой ставили искусственную. Эри тогда очень горько плакала. Если бы могла, в следующий Новый год сама сбежала бы в лес. Но санки на алюминиевых полозьях по настоянию Григория Алексеевича поставили на могилу Тимофея. В лесу родилась ёлочка. гласила надгробная эпитафия. В лесу она росла. Сейчас, глядя на качающиеся в хороводе снежинок ветви, Эри вспомнила Тимофея. Эта ёлка ему наверняка бы понравилась, хотя и вряд ли бы влезла под низкие потолки бункера. Эри потрогала за руку сидящего рядом мрака. Красивая ёлка, правда? Прямо как новогоднее. Ого. Неожиданно согласился тот. Обычно на замечания Эрих мыкал или вовсе пропускал мимо ушей. Только внутри лысина. Где? удивилась Эри. А вон, мрак кивнул, как будто ветки в середине поотрывали. Видишь? Вроде проплешина. Эри присмотрелась. Понимала, что её зренью с адаптским не сравнится. Парням-то даже темнота нипочём. Но врождённое упрямство заставило спорить. Нет там никакой плеши. Вместо ответа мрак раздвинул лапы шалаша, выбрался и протянул Эри руку. Пошли, проверим. Серый, слышавший спор, зловредно хихикнул, кивнул. Иди, иди. В сугроб по пояс макнёшься, глядишь, научишься сперва думать, потом выступать. Эрина соспенно выбралась из шалаша. Протянутую руку мрака надменно проигнорировала, но сохранить лицо всё равно не удалось. Неловко задело одну из веток, и сугроб с неё сполз, зашиворот. Эрис запищала, мрак противно заржал. К ёлке Эри подбиралась, наступая в следы адапта. Снегу на пригорке и впрям на мило почти по пояс. Ёлку за широкой спиной мрака она не видела, и когда парень внезапно ускорился, чуть не упала. Обиженно позвала: "Куда ты понёсся? Я не успеваю". Серый, не отвечая, позвал мрак таким голосом, что Эри сразу поняла: Что-то случилось. Иди сюда. Через минуту они стояли на пригорке втроём. Теперь с близкого расстояния было хорошо видно, что проплешина на ёлке делала рук человеческих. Кто-то очистил ствол от ветвей для того, чтобы разместить на этом месте дощечку с выжженной надписью: "Ты отдал свою жизнь, чтобы мы жили", прочитала Эри. "Мы будем помнить тебя всегда". Серый и мрак один за другим спасли с голов шапки. Эри, не понимающе, смотрела, как тают снежинки в их волосах. Осторожно спросила: "Это могила, да?" Серый хмуро кивнул. "А почему здесь? В посёлках же есть кладбища". "Потому что он не местный. Это кто-то из наших". Эри подавила вскрик. Отчаянно борясь с пургой, проползли на полкилометра вперед и поставили палатку. С могильного пригорка ушли, не сговариваясь. Растопили печку, принялись за ужин. Адапты молчали. Эри тоже усилием воли давя рвущиеся наружу вопросы. Серый несколько раз принимался есть и подвисал с ложкой в руке. — Это не он! — в конце концов не выдержал мрак. Толкнул Серого. Если бы он, остальные не пошли бы дальше, уже бы вернулись, Эрисобразила, что речь о Кирилле. Надеюсь, стряхнувший от цепенения серый снова принялся есть. Эри показалось, что глотает он через силу. А почему там не написано, кто похоронен? Осторожно задала вопрос, который мучил с самого начала. Почему только эта надпись и дата? У нас пишут кто? У нас, если в посёлке хоронят, тоже пишут отозвался мрак. А если в походе погиб, то нет. Батя рассказывал, раньше так делали, чтобы дикие не знали, кто убит, чтобы повод им глумиться не давать, а потом уже само как-то. Если от меня останется что хранить, вдруг, глухо проговорил серый. Напишите, что это я, чтобы потом никто, как мы сейчас, не мучился, обойдёшься, буркнул мрак. Никому не пишут, а тебе напиши, и вообще Может, ты в посёлке помрёшь? Тогда уж точно напишут. Мне, если что, не надо ничего писать. Похоже было, что они обсуждают этот вопрос серьёзно. Прекратите, не выдержала Эри. Что вы несёте? Никто не умрёт, понятно? Адапты переглянулись. О'кей, кивнул Серый. Как скажешь. Никто, значит, никто. На следующий вечер, проснувшись, увидели, что пурга улеглась. Тучи разошлись, Над деревьями поднимался месяц. "Идём", скомандовал Серый. "Задержались вчера, надо нагонять". Эрик Горько вздохнула, настраиваясь на то, что выжидленная привал услышат не скоро. Но далеко они не ушли. Мрак, подняв руку, остановился. "Кажись, топор стучит". Остановившийся Серый тоже прислушался. Спустя секунды напряжённого молчания кивнул «Похоже. Видать, местные за дровами приковыляли. Тут по карте поселок рядом. Значит, правильно мы сделали, что с дороги сошли. А то бы точно напоролись». Эри прислушиваться к окружающему не пыталась. Только с надеждой встрепенулась. «Привал? А тебе лишь бы привалиться!» — проворчал Серый. «Садись уж, ладно. Мрак, погляди, что там. Если они только приехали, то это надолго. Обходить придется. А если давно на вырубке, то лучше выждать. Все не по лесу лыжи бить». Мрак кивнул и уехал. Довольно Эри уселась на рюкзак. Серый переминался с ноги на ногу. Ему явно не терпелось отправиться дальше. Раздавшаяся вдали лошадиное ржание услышала даже Эри. Задать вопрос она не успела. «За мной!» — коротко бросил Серый. И не успели тронуться. Вслед за ржанием прилетел условный птичий свист. Эри успела его запомнить. «Срочно сюда!» Серый со словами «Догоняй по следу!» Мгновенно скрылся из виду. Эри похотела изо всех стараюсь его догнать. До сих пор одну на лыжне адапты её не бросали. Случилось явно что-то неординарное. Эрис со всех сил старалась убедить себя, что неплохое. Когда выехала на небольшую просеку, поняла, что ошиблась. Мрак повалил в снег какого-то человека и удерживал, утопив в сугробе. Серый стоял на коленях рядом. Ещё раз долетел до Эри его голос. Серый, кажется, с трудом удерживал рвущуюся злость. Откуда у тебя буба? Конь вот этот, откуда? Упомянутый конь топтался рядом. Услышав своё имя, отозвался радостным ржанием. Последний раз по-хорошему спрашиваю, дальше буду бить. У соседи с шахт выменял, услышала Эрия незнакомый сиплый голос. Откуда? С шахт, повторил незнакомец. Посёлок на юге, дальше по дороге. Соседи про жеребца сказали, что сам к воротам вышел со сломанной ногой. Черт его знает, откуда взялся. А нога — дело такое, когда еще срастется. Некому с ним возиться, да и сена своему бы скоту хватило. А у меня аккурат перед тем кобыла окалела. Я и взял каличного за недорого. — Складно, — одобрил Серый, — не придерешься. А чья могила в лесу? Вон там, на пригорке. Пленник вздрогнул. — Не знаю. — Врешь. Серый вытащил нож. По доброй воле хозяин с конём бы не расстался. Говори, кого убили? Ну, не знаю. Ай-ай-ай, серый покачал головой. Выбирай, какое ухо первым отрезать. Да я не знаю, я, кто это. Мужчина дёргался, пытаясь отдалиться от поднесённого к лицу ножа. Я его в глаза не видал. У меня и детей-то нету. Не одарила мать, и в лес я в те ночи не ходил, сено косил. Так его ж за детё зарезали. Посланники были от матери. Предупредили, что чужаки по дороге идут, хотят детей отобрать. А у нас в посёлке детишек всего-то двое. Ночь прошла, никаких чужаков. Две прошло, а через неделю уж и забылось. Матвейка обощник с дочкой в лес пошёл за ягодой. Косарь с него. Да и обощник никакой. С 4 года тому руку пожаром повредила, отсохла. Прибегает из леса, дочку за собой тащит, а глаза выпученные. Чужаки, говорит, в лесу Еленочка на поляне землянику собирала. Матвейка решил капканы проверить. Только отошёл, услыхал, как дочь ревет. Он бегом назад, а рядом с ней чужак в камуфляже. Ну и кинулся, конечно. Не уж то ждать, пока дитё утащат. Рука-то у него только левая отсохла. Правой ударил. Сказал, что сразу на смерть. А давай я тебе ударю. Мрак тяжело дышал. Сразу на смерть. Он вдавил мужчину в снег так, что тот захрипел. Нет уж, я, серый замахнулся. Нет! Эри показалось, что в лицо ударила волной, так душило адаптов ярость. Бросилась к ним. Не надо. Помня, что мрака ей не достать, потянулась к эмоциям Серова и за всех сил гося его злость. Он не виноват, это же не он убил, повисло на плечах у Серова. Не надо, мрак, пожалуйста. Эри не отцеплялась от Серова до тех пор, А рука с ножом не опустилась. "Окрылённая робким успехом", добавила. "Того, кто погиб, всё равно не вернуть. А если вы ещё этого убьёте, мы ничего не узнаем". Полузадушенный мужик всхлипывал в сугробе. Аборигенов адапти допрашивали ещё с полчаса, потом оглушили, связали и бросили в лесу. Рано или поздно свои найдут. Мрак настаивал на том, что надо бы пристрелить, чтоб не болтал. Но серый в итоге согласился с сери. Если его убить, нас обязательно будут преследовать, убеждала она. Просто чтобы отомстить, как вы за своих. А так, возможно, онепугаются и не станут. Внял ли серый аргументом или сам пришёл к тому же выводу, неизвестно, но как бы там ни было, жизнь обрегену сохранил, как и коня. Мрак, погладив его по морде, привязал к ближайшим кустам. Что-то при этом приговаривал. Жеребец беспокойно прирядал ушами. Когда отряд, подхватив рюкзаки, покатился прочь, обиженно заржал вслед. Эри видела, как мрак в бесильной злости стиснул зубы. Забрать коня с собой они не могли. На зимней дороге, в глубоком снегу, животное больше обуза, чем подмога. Этот Джэк-о жеребец, объяснил серый Эри, когда отряд наконец остановился. Ехали они долго, чтобы как можно дальше оторваться от возможной погони. Остановились, когда у Эри уже темнело в глазах. На привалах ничего не обсуждали, экономили силы. Молча перекусывали, молча глотали травяной чай, поднимались и катили дальше, до самого рассвета. В палатку Эри затащили, сама идти уже не могла. Обычно пыталась помочь адаптом с ужином, а сейчас лежала, словно выжатая тряпка. Серый насильно её усадил и заставил взять ложку, хотя обычно Эри накидывалась на похлёбку, едва успев дождаться, пока стынет. С едой в последнее время приходилось туго. Из разговоров адаптов Эри поняла, что отправляясь в путь, они крепко рассчитывали на содействие местных жителей, что будут выменивать у них продукты на сухое горючее, например, или добывать пропитание, выполняя какие-то работы: дров наколоть, хлев почистить, да мало ли чего. Однако еще в Барыбино стало ясно, что на помощь аборигенов рассчитывать не приходится. Адапты вполне серьезно обсудили перспективу тайного обшаривания поселковых курятников и погребов и отмели эту идею отнюдь не из этических соображений. «Палево», — прокомментировал Мрак, — «кабы летом, не вопрос, а сейчас следы останутся». Серый согласно кивнул. «Да гонят с таким хвостом», — мотнул головой на Эре. И хорошо, если просто морды набьют. Разве что сильный снег повалит, следы заметит. Тогда можно попробовать. То, о чём вы говорите, называется воровство, вмешалась Эри. Серый посмотрел на неё как на дурочку и велел заткнуться, если не хочет в сугробе гневать. Эри, в общих чертах уже знакомая с адаптской педагогической системой, замолчала, а парни продолжили обсуждение. Оно было недолгим. Значит, только охота остаётся, сказал Серый и странно посмотрел на мрака тот будто озвучил то чего очень не хотел говорить мрак не ответил молча смотрел перед собой иначе с голоду подохнем будто извиняясь добавил серый мрак дёрнул плечом повернул голову и уставился почему-то на эри ты чего не поняла она а серый тоже глянув на неё буркнул ну и что можно подумать ей жрать не надо Мрак снова дёрнул плечом, словно говоря: "Я предупреждал". На этом разговор закончился. А на следующую ночь Мрак внезапно остановился посреди леса, воткнул в снег палки, скинул рюкзак, отстегнул лыжи и полез на дерево. Эри не стала спрашивать, что происходит. Решила, что внезапный порыв адапта прекрасная возможность лишний раз отдохнуть и плюхнулась на бок. Серый молча ждал. Мрак спустился с дерева и выгрузил из кармана пригоршню орехов в перемешку с шишками и сушеными грибами. Потом лазил на деревья еще дважды, каждый раз возвращаясь с добычей. Орехами они в ту ночь пообедали. С тех пор Мрак обследовал деревья регулярно, а время от времени вдруг, ничего не говоря, сворачивал стропы в сторону. Серый и Эри останавливались и ждали. В первый раз, когда это случилось, Эри решила, что Мрак отошёл в туалет, и деликатно промолчала. Но Адапт вернулся, неся за хвост крупную пёструю птицу, мёртвую, хотя выстрелов Эри и Серы не слышали. Птица будто сидела где-то неподалёку и спокойно поджидала, пока за ней придут. Птицу было жалко, но говорить об этом Эри не решилась. В конце концов, в бункере она тоже ела мясо, и куриное, и кроличье. И знала, что этих животных разводят специально для того, чтобы убивать и есть. А ещё через ночь мрак, катаясь на лыжах впереди Эри, вдруг резко ускорился. Эри машинально рванула следом. Догнала мрака не сразу, но успела заметить, как он свернул в сторону. Догнав, увидела, что в нескольких метрах от адапта замер на снегу заяц. Мрак потянул руку. Заяц доверчиво поскакал к нему. Остановился рядом с ботинками мрака, забавно принюхиваясь. Эрия разглядела, что кончик носа у зверька шевелится. А мрак нагнулся, поднял зайца за уши, перехватил за задние лапы и стукнул мордой о ствол ближайшего дерева. Удар был не сильным, но зверёк вытянулся и обвис. Эрия вскрикнула. Мрак с вызовом обернулся. С носа зайца капала кровь. Сзади приблизился серый. Холодно сказал: Всё, готов. Сейчас мы его освежевать будем, пока не окоченел на морозе. Не нравится не смотри. Эрис глотнула, заворожённо глядела на тускнеющие бусинки доверчивых зайчьих глаз. Ужинать в то ночь не стало. Адапты не уговаривали. Молча поели и улеглись. Эри тоже задремала, но проснулась от пресневшегося кошмара. Во сне она карабкалась на дерево вслед за зайцем. Потом вдруг оказалось, что не догоняет его, а убегает, и на самом деле это заяц гонится за ней. Когда перепуганная Эри обернулась, увидела, что у зайца человеческие руки. Закричала и проснулась. "Чего ты?" Мрак, приподнявшись на локте, смотрел на неё. Серого в палатке не было, дежурил, наверное. "Не знаю". Эри почувствовала, что щёки у неё мокрые постаралась незаметно вытереть. Сон плохой приснился. Не хрен ложиться голодной, пробурчал Мрак. Я не хочу есть. Ну и дура, помрёшь. Кому лучше-то станет? Зайцам? Так нечестно, вырвалось у Эри. Не знаю, как ты его подманил, но это нечестно. Ясное дело, кивнул Мрак. Эри удивлённо замолчала. Почему-то была уверена, что Адапт начнёт спорить. По честному, столько мяса, чтобы троим прокормиться. Не набить, глядя на Эри, серьёзно объяснил Мрак. Зверей выслеживать нужно, а это долго. Даже просто капкан поставить да проверить потом двое суток мороки. А нам идти надо и жрать чего-то. Кто ж думал, что так выйдет? Эри опустила голову. А у нас про меня не знают, хмуро закончил Мрак. Никто, кроме Серва, и ты помалкивай. Ясно. Вопрос, почему не знают, застрял у Эри в горле. Она вдруг чётко поняла почему. Уж сталкер употребил бы способности сына по назначению. В этом, припомнив леденящие глаза адапта, ни секунды не сомневалась. Эри представила лося, такого же, как спас её когда-то, покорно бредущим на закате, с лосихой, с детёнышами. И подумала, что мраку, наверное, у себя в посёлке жилось не легче, чем ей в бункере. Эри не слышала, что чувствует адапт, но, кажется, догадывалась. Поведовшись внезапному порыву, подползла к мраку и осторожно погладила по щеке. Вот ещё не хватало. Мрак перехватил её ладонь, но хоть не сдавил, как обычно, и опустил бережно, будто рука у Эри стеклянная. Буркнул, не глядя: «Жрать-то будешь?» Эри кивнула. Когда вернулся с Серой, доедало то, что осталось от зайца. Эри догадывалась, что умение мрака приманивать зверей, чувствовать их схроны и места обитания, а вместе с тем способность закрывать эмоции от ее воздействия, связаны. Но твердо решила, что не будет задавать адапту вопросов. По себе знала, как неприятно на них отвечать. «Будто тебя вынуждают сознаться в дурной привычке». Она научилась потарошить приносимую мраком добычу и не спрашивала, кому принадлежат разорённые дупла и раскопанные норы. А 3 ночи назад случилось то, чего так ждали адапты сильный снегопад. Утром, когда обитатели близлежащего посёлка спали за закрытыми дверями и ставнями, серые мраки притащили со двора, которому не повезло оказаться рядом с дорогой, двух жирных индюшек, большой ломоть сухого хлеба. Его, вероятно, размачивали, чтобы кормить птиц. И целый котелок картошки. «Жаль, свиньи у них не водятся», — прокомментировал вылазку Серый. «Ну да чёрт с ним, и так от пуза наедимся». О воровстве Эри больше не заикалась. На радостях они закатили пир горой. Серый опомнился и велел экономить только на следующую ночь. Остатки добычи растягивали, как могли. Серый начал рассказ, вероятно, для того, чтобы Эри не заснула, пока ест. «У коня на лбу пятно. Видала?» «Да», — с трудом проговорила Эри. Она глотала похлебку, не чувствуя вкуса, просто иначе серый бы не отстал. Упомянутое пятно действительно видела, на красавца коня даже в тех жутких обстоятельствах трудно было не залюбоваться. Гнедой, подтянутый и ни единого пятнышка, кроме того, что на лбу, белого, в виде вытянутого ромба. Вот из-за пятна Герман придумал его Бубой назвать. Объяснил серый: "Это карточная масть такая. Джек Бубус же ребят растил, очень его любил и по доброй воле не бросил бы. Поэтому ты решил, что та могила запоздало сообразила Эри. Ну да, это не он", подал голос Мрак. "Не Джек", серый кивнул. "Да, я когда остыл, тоже понял, что не он. К Джеку ни один сраный чужак незаметно не подобрался бы". "Почему?" Джек-разведчик объяснил серый: Ещё с отцом в отряде ходил. За сто шагов бы услыхал, что крадётся кто-то. Джек и дитё бы не напугал. Подал голос мрак. Раньше бы заметил, чем девчонка его. Помнишь, как он нас по детству стебал, когда в прятки играли? Я его ни разу не нашёл. Угу. И я. Вот вроде только что смотрел, не было. А он как выскочит, то из-за угла откуда-нибудь, то с крыши спрыгнет. Один раз, помнишь, из колодца выскочил, яйца ведром загораживал. Серый засмеялся. Ага. Я говорит, подольше бы просидел, до да русалки достали домогаться. Парни заржали уже хором. Эри тоже невольно улыбнулась. Потом все трое снова погрустнели. В общем, это не Джек, закончил Серий. Ого, но всё равно ведь из наших кто-то. Смеяться Эри расхотелось. У неё тревожно сжалось сердце.